Глава пятая. Враг мой, ты друг мой? Этот кошмар никак не хотел заканчиваться. Казалось, что кто-то нес меня на руках, потом будто бы осторожно уложил на заднее сиденье автокара и вокруг запахло дорогой кожей салона. В голове звенело и все время Навязчиво звучали чужие, раздражающие разговоры на чужом языке. За затемненным стеклом плыли бесконечные поля. В причудливом, странном сне я согнулась пополам на обочине дороги. Колени подгибались, и желудок выворачивало наизнанку, а мужчина, с пронзительно черными глазами, деликатно отвернувшись, сидел за рулем и терпеливо ждал. «Когда мне полегчает?» В конце концов, привиделось, что мы плыли по хорошо укутанной дороге, и прекрасный замок, один из прежних родовых гнезд магов-аристократов, будто бы парил на фоне серого дождливого неба. Кружение никак не останавливалось, меня разворачивало по спирали, уносило в глубокую воронку. Я дернулась и резко открыла глаза. Голова не просто болела, прямо-таки раскалывалась. Взгляд остановился на слепом окне. По стеклу змеились струйки дождя. По крыше гулка барабанила. Просачиваясь через течь, капли скользили по деревянной балке и звонко падали в подставленную лохань. Под потолком плыл неяркий магический шар, почти не справлявшийся с ночными потемками. Я застонала, потирая виски, и замерла от неожиданного открытия. Руку с браслетом кто-то аккуратно забинтовал. Испуганно приподнявшись на локтях, я поняла, что лежу в высохшей, измятой одежде на большой кровати с неустойчиво плывущим матрасом. Сморщенные ботинки валялись на полу. Через распахнутую дверь доносились голоса. «Она не похожа на мага!» – произнес смутно знакомый мужской голос. «Она обманула браслет!» — ответил басовитый, грассирующий баритон. — Как можно обмануть артефакт черной магии? — Можно. Она, скорее всего, приняла какой-нибудь магический энергетик. — Предположил второй. — Вино с драконьей кровью и корнем золотого женьшеня? Говорят, что от такого коктейля башню сносит. В голове так шумело, что никак не получалось уловить суть рассуждений. Они что-то упоминали про энергетики для магов? Где логика? Такие препараты в лавке простого травника было не купить. Женьшень считался страшной контрабандой, к примеру. И за провоз чудодейственного корня даже срок имелся от пяти до 15 лет. Знала наверняка. Отец рассказывал. Судя по всему, здесь парой капель не обошлось. Вступил в обсуждение женский фальцет. Она должна была сделать приличный глоток, чтобы браслет ее за мага принял. Поздравляю, вам попалась наркоманка. Может, она приняла душ из драконьей крови? Драконья кровь. Получается, если бы я не влипла в гнусную историю с уничтоженной кровью, то и браслет никогда не сумела бы надеть. Проклятие, почему удачная седьмица должна заканчиваться так паршиво? — Маловероятно, — отозвался грассирующий. — Последний дракон умер от старости в городском парке зимой 73 -го года после объединения. — И что теперь нам с этим делать? — Есть вариант отпилить ей руку, — хохотнул первый, вероятно решив, будто отлично пошутил. — Или же пристрелить, — предложила кровожадная дама. «Сразу бы много проблем решили». «Свечка, ты поосторожней со словами», — посоветовал хохмач. «Шутки шутками, но Ратмир ее вытащил из-под боевых шаров». Стараясь двигаться бесшумно, я спустила ноги на пол и кое-как натянула еще влажные ботинки. «По мне так лучше бы он ее не вытаскивал», — фыркнула женщина, — герой доморощенный. На цыпочках я выбралась из комнатенки и оказалась в узком коридорчике с окном. У стены стояло потрепанное кресло с матерчатой сумкой. Без колебаний я проверила торбу и среди многочисленных женских мелочей обнаружила небольшой самострел с костяной ручкой, называемый дамским. Со времен мировой войны магическое оружие сильно преобразилось, а арбалеты превратились Подобные небольшие штуковины с гладкими стволами, легко скрываемые одеждой. Я коротко выдохнула и одним широким шагом, вытянув двумя руками самострел, вышла из-за перегородки. Это был шок для всех, кто находился в большом зале, залитом приглушенным светом, в том числе и для меня. Помещение оказалось пугающе огромным. За узкой обеденной стойкой на высоком стуле сидела темноволосая, худощавая женщина, и от изумления она не донесла до рта кружку, так и замерла с поднятой рукой. Знакомый парень в кепке с длинным козырьком выглядел восхищенным моей дерзостью. Он прикрыл крышку лэптопа и скрестил руки на груди, точно бы с нетерпением ожидал продолжения шоу. И только бородатый толстячок, наряженный в белый халат поверх мешковатого свитра, при виде оружия поднял руки вверх. По крайней мере, он выглядел хотя бы немного испуганным. От тишины звенело в ушах. «Тебе идет смастрел! Прервал молчание парень, намекая, что его совершенно не впечатлила несанкционированная демонстрация силы. «Полагаешь?» — резко произнесла я, давая понять, что не настроена на веселье. Толстячок вдруг дернулся в мою сторону, но был остановлен коротким приказом. «Не шевелитесь!» «Слушай, птаха, или как там тебя?» Процедила женщина и с решительным видом попыталась подняться. «Сиди на месте, или я выстрелю!» Немедленно предупредила я, вовсе не уверенная, что смогу нажать на курок. К тому же руки уже ныли от тяжести самострела. «Попадешь?» Парень в кепке от всей души веселился. «Ты знаешь, как на самом деле сложно попасть в кого-то из самострела?» когда так сильно трясутся руки. чего то казалось, что прямо сейчас его скрутит от ехидного хохота. «Твое имя Стриж?» – грубо спросила я, и тот явно, развлекаясь, согласно кивнул. «Хочешь проверить, Стриж, попаду ли я в тебя?» «Не сегодня». «Превосходно!» – держа троицу на мушке, я стала медленно продвигаться к выходу. «В таком случае я ухожу. Не двигайтесь!» Мне бы очень не хотелось стрелять. Угроза даже со стороны прозвучала серьезной. Мне не ответили. Они явно приняли меня за безумную и не хотели мешать. Видимо, боялись, что я психану и стану палить в разные стороны. А потому напряженно следили за каждым нервным движением. Внезапно холодное дуло чужого оружия уперлось в затылок, и меня пробрал паралич. Бах! раздалось над самым ухом спокойным голосом. дай ка это мне». Секунды позже в поле зрения появилась большая смуглая рука. Мужчина осторожно вытащил оружие из моих одеревеневших от напряжения пальцев и троица облегченно перевела дыхание. Выволокший меня из-под обстрела незнакомец, которого, если верить долговязому стрижу, звали Ратмиром, подошел к стойке, небрежно швырнул оба самострела на столешницу. Грохот скрипичным смычком ударил по струнам моих натянутых нервов. Свечка неодобрительно покачала головой. «Ветров, ты слишком просто относишься к оружию!» И продолжила чаепитие, как ни в чем не бывало. Проигнорировав дамское ворчание, мужчина раскрыл лэптоп и принялся щелкать вспыхивающий от каждого прикосновения клавиатурой. Стриж внимательно наблюдал за тем, что происходило на мониторе. Вытащив из кармана халата замусоленный носовой платок, толстячок обтер взмокшую шею и, что-то ворча под нос, вернулся к лабораторному столу. А я стояла посреди зала и чувствовала себя последней идиоткой. «Ты куда шла?» Наконец мой спаситель оторвал взор от лэптопа. Я дернула плечом. «Ты хотела уйти отсюда? Ну так давай, иди!» Он кивнул в сторону выхода. Здесь тебя никто не держит». Как-то неожиданно все с наигранным энтузиазмом занялись собственными делами. Свечка уже выудила из кармана маленький зеркальный коммуникатор. Бородач с усердием пытался освободить от зажима дымившуюся мензурку, и только стриж наблюдал за тем, как я отреагирую на внезапную вольную, откровенно говоря, больше напоминавшую пинок под зад. «Не уходишь?» Ратмир изогнул брови. Рад, да ладно тебе, наконец вымолвил со снисходительной улыбкой стриж. Только сейчас я заметила, как оба сильно похожи: смуглая кожа, одинаковый разрез неестественно темных глаз с черными ресницами и бровями, высокие скулы, прямые носы. Эти двое определенно приходились друг другу братьями. Только у мальчишки губы были пухлее, скорее девичьи, да и ростом он походил на пожарную каланчу. Вперед! Бесстрастно подгонял меня Ратмир. Ты свободна. От тебя больше шуму, чем толку. Спасибо. Для чего-то поблагодарила я, резко развернулась и бросилась в холодную темноту. На каменных стенах широченного коридора блестели рисунки. По крыше барабанил дождь. По лестнице со сбитыми ступенями и ржавыми металлическими перилами я быстро спустилась на первый этаж. На темной улице лило, как из ведра. Световой шар волновался в стеклянном колпаке, и по блестящим лужам плыли желтые круги. На размокшей глинистой дороге стоял скособоченный спортивный автокар. Казалось, что его бросили в огромной спешке. У самого входа был аккуратно припаркован огромный вездеход. Дождевая завеса скрыла окрестности, но походила на то, что меня привезли в одну из заброшенных мануфактур, во множестве ветшавших за городской стеной. Я с тоской уставилась вдаль и внутренне смирилась с очередным унижением. Какая к проклятым агилам свобода, если идти все равно некуда. Для вида, постояв еще пару минут и окончательно продрогнув, я вернулась в здание. Эхо сердитых шагов разнеслось по пустым цехам. После дождливой улицы огромный зал показался на удивление уютным, да и воздух пах чем-то съедобным, от отчего жалобно заурчал пустой желудок. Делая вид, будто не заметила ехидный взгляд стрижа, я пересекла цех. Ратмир даже не пожелал поднять взгляда от экрана лэптопа. Спокойно отхлебнул чего-то горячего из дымившейся чашки, а потом произнес, словно обращаясь в пустоту. «К оружию не прикасайся». Горделиво вздернув подбородок, я спряталась в комнатушке и, прежде чем шибануть дверью, услышала веселый возглас его младшего братца, она продержалась ровно три минуты. После пережитого позора я бы не вышла в зал даже ради ужина из трех блюд, но естественные потребности посетить известное место пересилили стыд. Терпеть дольше было просто невозможно. Положение усугубляло звонкая дождевая капель, падающая, подставленную под потолочную балку лаханни я наплевала на гордость хотелось выйти из коморки по тихому метнуться в туалет и незаметно вернуться обратно но проклятая дверь заскрипела так истошно что мои тайные намерения выйти из добровольного заточения стали явными и известными всем без исключения когда самым независимым видом я появилась в зале то обнаружила только стрижа по прежнему восседавшего за лэптопом. Брюнетка, видимо, уехала из мануфактуры. Куда-то исчез бородач-док. Местонахождение Ратмира мне было не неинтересно. Ладно, интересно, но про туалет узнать хотелось больше. Стриж поднял голову. Некоторое время мы разглядывали друг друга. Пауза становилась неприличной. Постеснявшись спросить, где в мануфактуре прячется заветная комнатенка, я прошагала мимо парня и толкнула первую попавшуюся дверь. За ней пряталось еще одно жилое помещение, но превращенное в лабораторию. Цех утопал в полумраке, но над одним из столов светился крохотный шар. Док что-то изучал через странную штуковину, скрывавшую половину лица. Ученый недоуменно поднял всклокоченную голову и глянул на меня сквозь толстенные диоптри, делавшие его глаза непропорционально огромными. «Простите». Вдруг смутилась я, точно из эскулап сидел голый и немедленно захлопнула дверь. «Ты можешь спросить у меня», — предложил Стриж. «Где он?» — не оглянувшись, буркнула я. «Смотря что ты ищешь». Он определенно понимал причину моего появления в зале, но, видимо, хотел развлечься. «А то ты не понимаешь, где туалет!» «Направо!» «Спасибо!» «Не перепутай с душем!» «Уж твоими молитвами!» Процедила я и решительно направилась в указанную сторону. Завернув, я толкнула дверь и остолбенела, осознавая, что, как и предсказывал насмешник Стриж, вломилась в ванную комнату, занятую Ратмиром. Обнаженный по пояс с влажными волосами и в приспущенных на бедрах штанах, он стоял лицом к зеркалу. Широкую мускулистую спину обезображивала огромный ожог в виде пятиконечной звезды, заключенной в круг. Чтобы узнать печать, перекрывающую природную магию ангелов, академические знания не требовались. Попятившись спиной в коридор, я с трудом отвела ошарашенный взор от пентаграммы и в отражении... Запотелого зеркала встретилась глазами с Ратмиром. Его зрачки были разного цвета. — У тебя один глаз желтый. В гробовом молчании мужчина развернулся и, заставляя поспешно отпрянуть, с треском захлопнул дверь прямо у меня перед носом. Опрометью я бросилась в залу. — Удачно! — с глумливой улыбочкой фыркнул через плечо стриж, и вжал голову в плечи, когда я ловко сдернула с него кепку. «Птах, ты чего?» Из-под темно-каштановых вихров торчали черные рожки, гладкие и полукруглые. Парень взлохматил волосы рукой и недоуменно изогнул брови, мол, «Блаженная, чем тебе шапка не угодила? Мы в заброшенной мануфактуре, а не в храме». Некоторое время я таращилась на доказательство того, что застряла в заброшенных мануфактурах вместе с двумя ангелами, а потом до спокойным голосом спросила. «Вы они?» «Ты поэтому выглядишь ошарашенный», рассмеялся Стриши, ловко выхватив у меня кепку, водрузил обратно на макушку. «С ума сойти! Вы же так похожи на людей! Вот ведь говно! Вы выглядите совсем как люди!» «Но мы не совсем люди!» — окончательно развеселился парень. «Вот именно! Как я умудрилась вляпаться в историю, связанную с агелами!» «Ты сейчас у меня спрашиваешь?» — не понял он. «Похоже, мой юный друг, это был риторический вопрос!» Появился из лаборатории заинтригованный бородач, видимо, желавший узнать, что за очередной переполох устроила нервная пленница. «Да вы надо мной издеваетесь!» — охнула я и вдруг почувствовала, что поперек горла встал горький комок. Еще не хватало расплакаться на глазах у совершенно незнакомых мужиков. Сама от себя не ожидая, я шмыгнула носом. «Док, слушай, это и есть женская истерика!» — с любопытством уточнил стриж у приятеля, указав на меня пальцем. «Определенно!» — он поправил очки на носу. «Надо же! Никогда не видел ничего подобного!» «Ведушка, может тебе валерьяночки накапать?» – дружелюбно предложил лекарь. «Мне очень хотелось подробно объяснить, куда именно они могут залить свою валерьяночку. Но и ученые, и агил уже потеряли ко мне всякий интерес, представляя возможность беситься сколько душеньки угодно, но без их на то участия или ушей. «Валерьяночки, значит?» «Я...» — резко выдохнула, стараясь побороть злые слезы. «Что ты?» — прозвучал глубокий голос Ратмира, появившегося из ванной. Влажные волосы открывали маленькие рожки, а глаза снова радовали угольной чернотой. Видимо, чтобы замаскировать природный желтый цвет радужки, агелы пользовались специальными магическими каплями. «Я пошла!» — в туалет! — любезно подсказал Стриж, даже не пытавшаяся скрыть ехидные улыбочки. «К себе!» — рявкнула я и тут же направилась в холодную тесную комнатушку, хотя погибала от желания справить естественную нужду. «Эда, мы с Ратмиром уходим!» — раздался под дверью голос Стрижа. «Так что путь в туалет свободен и безопасен!» Тихо застонав, я перевернулась на кровати, отчего заколыхался водяной матрас и плюхнула на голову подушку. Из-за учиненной сцены мне хотелось провалиться под землю. Весь долгий день я вела себя как истеричка с многолетним стажем, а в финале превзошла сама себя и обвинила агелов, спасших мне жизнь в том, что они агелы. Стыды только. Ну и в дамскую хотелось нестерпимо. Выдержав еще некоторое время, я соскочила с кровати, натянула ботинки и опрометью бросилась из комнатенки. Утопленный в потемках зал действительно оказался пуст. От сквозняка под потолком беспорядочно сталкивались потухшие световые шары, а из-под двери в лабораторию пробивалась тоненькая полоска яркого света. Не останавливаясь, я пронеслась в уборную. Прежде чем войти в лабораторию, Я деликатно постучалась и только потом заглянула в двери. «Док, Иди сюда, ведушка! Мягким грассирующим голосом позвал профессор. В дальнем углу помещения нашлась импровизированная кухонька. На маленькой плитке в металлической кастрюльке булькало какое-то варево. Док, по-прежнему одетый в замусоленный халат, напряженно отмерял в столовую ложку капли из закопченной пробирки. Что ты делаешь? полюбопытствовала я. Готовлю тыквенный суп. Док торжественно перелил содержимое ложки в кипящую кастрюлю, и варево стало стремительно густеть, становясь зеленовато-охряного цвета. Тыквенный суп без тыквы? Я втянула носом попахивающей магией кисловатый дымок. В магических лавках продают концентраты супов. Это мое собственное изобретение. С гордостью в голосе заявил тот, беспрестанно перемешивая, варево ложкой. «Ты ведун, док?» «Ах, если бы!» Судя по довольной улыбке, мои слова он принял за комплимент. «Я просто умею пользоваться всеми благами магической цивилизации». Несмотря на то, что в нашем мире почти не осталось настоящих магов, источники природной магии практически иссякли. а от выдающихся родителей, управлявших миром. Детям доставались крохи волшебных сил, колдовство витало повсюду. Его запах окутывал города, да и в магических лавках продавалась куча необходимых в быту мелочей. Следя за тем, как док любовно дул на ложку, намереваясь снять пробу с кулинарного изыска, я попросила. Мне надо связаться с родителями, я собиралась завтра ехать в Береславль, «И они с ума сойдут, если я не объявлюсь на вокзале. Ты можешь мне дать коммуникатор?» «Прости, ведушка, но Ратмир запретил тебе куда-либо звонить». Профессор с сожалением пожал плечами. «Сигнал могут поймать, и нас раскроют». «Ну отлично!» — вдруг разозлилась я. «Тогда я поехала отсюда. Ваш Ратмир сказал, что я могу уйти, когда захочу». Снисходительная гримаса Дока говорила за него. Хорошо, ты прав. Мне осталось принять полную капитуляцию и вести себя, как послушная девочка. Конечно, я никуда не уйду. Вот и умница. Док улыбнулся и протянул ложку. Хочешь попробовать? С подозрением изучив оранжевую жижу, я покачала головой. Ты первый. Бородач вытянул губы трубочкой и, прихлюпнув, тянул в себя супчик. Мгновением позже беднягу заметно перекосило от отвращения. «Нужно солюшки добавить», – резюмировал он и тут же полез в навесной шкаф, заставленный разношерстными банками со специями. Потом с видом виртуоза он принялся добавлять соль в кастрюлю. «Что происходит, док?» – тихо спросила я, и у профессора дрогнула рука. Белая пудра щедрой горстью упала в варево. Кажется, хватил лишку. Всполошился бородач, пытаясь уйти от ответа. Тебе запретили рассказывать? Не запретили. Профессор мученически посмотрел в мою сторону. Просто не думай об этом слишком много. Уже завтра все закончится, и ты забудешь о сегодняшнем дне, как о страшном сне. Значит, ты под подпиской а не неразглашении. Догадалась я, и без зазрения совести принялась давить на жалость. Принялась давить на жалость. Конечно, тебе легко говорить. Ведь не у тебя на руке браслет, который ты не можешь снять. И не на руке Ратмира, и даже не на руке его брата. Я думала, что останусь коллегой, когда кромки стали впиваться в кожу. Ладно, хорошо, перебил мои стенания док и тут же озабоченно добавил. Но если Ратмир узнает, то мы оба трупы. «Я могила!» – уверила я, стараясь сдержать торжествующую улыбку. Профессор проводил меня к рабочему столу, долго ковырялся в ящике и вытащил пачку измятых документов. Со старых черно-белых фотографий, еще неподвижных и явно найденных в закрытых архивах, смотрел худой тип с кривой челкой, падавший на один глаз. Грян Минский?» – не поняла я. Что ты знаешь о мировой войне? От серьезного тона дока у меня по спине побежали мурашки. Ну, я вдруг почувствовала себя лицеисткой, отвечавшей невыученный урок истории. Мировая война произошла в начале прошлого столетия, тянулась около семи лет. Чернокнижник Гориан сумел поднять Агилов против остальных народностей. Ну, или типа того. Типа того. Док глядел на меня с жалостью высоко эрудированного человека перед неучим. Что? буркнула я. Как ты думаешь, каким образом Гагиан сумел привлечь на свою сторону ангелов? Откуда я знаю? Мы с ним по этому поводу с утра не созванивались. Может, он имел дар убеждения? Не имел, покачал головой Дог. Гориан вообще был крайне слабеньким магом. «Как?» – изумилась я. В учебниках, книгах и в видеообылинах диктатора всегда изображали крайне опасным и невероятно мощным чернокнижником. Впервые на моей памяти подобное утверждение ставилось под сомнение. Быстро перебрав листы, профессор вытащил копию генеалогического древа семьи Менских. Многочисленный перечень родственников, увенчанный именем кровожадного мага, подтверждал правоту Дока. Гриан был шестым ребенком у родителей, скорее всего, последующим. И ему даже гипотетически не светило колдовать. Что уж говорить о том, чтобы развязать межрасовую войну. Тогда почему агелы пошли за ним, удивилась я. Черная магия, профессор, Состроил такую мину, точно это абсолютно все объясняло. Они тянутся к черной магии. Это может быть один ангел или целый народ. Видимо, заметив растерянность на моем лице, с тяжелым выдохом он снова пустился в объяснение. Посмотри на фото внимательнее. Я изучила несколько снимков черного мага. Глубокие носогубные складки, кривая длинная челка, Выбитые виски, руки, сложенные крестом, и широкие витки знакомых браслетов, опоясывающих по женски хрупкие запястья. Я надела браслет Гориана, холодея внутри, выдавила я. Док щелкнул пальцами. Так и есть. Поэтому за мной охотятся плохие парни. Профессор кивнул. Я серьезно посмотрела в его бородатое доброе лицо. А вы, док, в какой команде? вы плохие или хорошие парни? Между нами возникла долгая напряженная пауза. Судя по всему, глядя мне прямо в глаза, док врать не мог, хотя отчаянно желал. От неловкой лжи его спасло подозрительное шипение. Мы резко оглянулись. По плите разбрызгивался закипевший суп. Жирные оранжевые кляксы разлетались в разные стороны и насквозь, Прожигали поверхности, а дырочки исходили зловонным дымком. «Док, у нас чай есть?» – осторожно поинтересовалась я, не желая даже приближаться к забористому профессорскому кушанью. «Есть!» – он поморщил нос и поправил очки. «А хлеб?» да, – внешний. «А масло сливочное?» «Нет, маслица я в водичку для супчика бросил», – покаялся эскулап. Похоже, оно и испохтило заклинание. Тогда попьем чаю с хлебом. Мы сидели на высоких табуретах за стойкой, заменявшей обеденный стол, и прихлебывали пустой чай, пахнущий соломой. Разрезать хлеб, давно превратившийся в камень, у нас не получилось. Пришлось отламывать по кусочку и размачивать, как сухарики. Учитывая зверский голод, на вкус оказалось не так уж и плохо. Украшения называют магическими узами. Их два. Док кивнул на мою повязку. По сути, они являются резервуаром для силы и способны даже среднего колдуна превратить в могущественного мага. Говорят, что Гориан извел пару десятков родственников, чтобы отобрать у них дар. Агилы чувствовали магию браслетов и шли за ними, как ягнята. Его армия была непобедима. Но ведь война все-таки завершилась нашей победой, напомнила я. Агилы — единственные существа, которые впитывают природную магию даже из воздуха. Как их победить? Если бы Гориан не свихнулся к концу войны и не покончил с собой наш мир, «Сейчас бы выглядел иначе». «Его свела с ума черная магия?» «Видимо, браслеты оказались настолько мощными, что уничтожали и своего создателя». «Говорили в конце жизни, он научился читать чужие мысли». «Одного во всей этой истории не понимаю. Я отхлебнула остывший чай. Если эти браслеты настолько опасны, то каким образом один оказался у меня на руке?» «Ты его надела». «Ты знаешь, о чем я спрашиваю, док?» Усмехнулась я, не давая профессору соскочить с крючка. Один браслет был утерян много лет назад. Второй хранился под замком в историческом музее. Пару седьмиц назад его украли. Нам удалось выяснить, что вор назначил встречу в подземке. Но что-то пошло не так. И теперь мы мило беседуем у тебя в лаборатории и попиваем жиденький чаек, — закончила я. Ты так и не сказал, док. Я должна вас бояться. А ты боишься? — тихо спросил он. Боюсь. Ты спрашивала, к какой команде мы относимся. Так вот, Веда, мы хорошие парни. Поэтому вы помечаете себя знаком четырехлистного клевера, — усмехнулась я, — чтобы не потеряться в толпе. Вызывая во мне волну веселья, профессор быстро одернул рукав, видимо, пряча знакомую татуировку. «Теперь твоя очередь рассказывать», насупился док. «Мы так и не сумели понять, как ты надела браслет». «Приняла душ из драконьей крови», спокойно пояснила я. «Как?» Очень просто. Облилась с ног до головы в подвале конторы. Воняло на всю подземку, пока до дома добиралась. И вечер был такой паршивый, А потом появился этот ваш Ратмир и вызверил отца. «Он что сделал?» – ошеломленно переспросил Бородач. «Разве было сложно просто попросить вернуть браслет? Так ведь нет. Он устроил пальбу, перепугал меня до смерти и перед отцом подставил. Теперь папаша думает, что я притащила в дом любовника. Это, знаешь ли, пострашнее любого самострела будет». «Ты боишься отца?» — Если бы ты его видел в гневе, то тоже испугался. — Вообще-то, Ратмир сказал, что ты выглядела отчаянно и явно не желала сдаваться. — Господи, ты даже не побоялась вызвать стражи и обругать его матом! — развеселился док. — Ну, не совсем матом, — пробормотала я. — Ты не видела лица Ратмира, когда он об этом рассказывал. Ты его явно обставила. — Он так много говорит, — фыркнула я. что ему в пору лекции студентам читать. А он и читал. «Ты шутишь?» – изумилась я. «Он учил их правильно держать самострел и пугать по ночам истеричек? Он работал профессором истории в университете, по крайней мере, пока там учился Стриж. Профессорская степень? Никогда бы не подумала. В уме я попыталась прикинуть, сколько же род миру было лет. На вид чуть больше тридцати или около того. а некоторые ученые допускались до преподавания только к отставке. — Так что, как видишь, он не только умеет самострелом махать, — заключил док. Я уважительно похлопала в ладоши и съехидничала. — Занимательный мужчина! — Угу, — профессор, понимающе улыбнулся. — Ты бы поосторожнее с ним, когда дело касается слабого пола, отмир. Как бы... «Он бабник», — со снисходительной улыбкой подсказала я. «Не переживай, док. Учителя истории с самострелами за поясом совершенно точно не входят в круг моих интересов». Вружка. При воспоминании о широких плечах, фигурном прессе и горячих сильных руках живот сводило сладкой судорогой. Другими словами, мое предательское тело плевать хотело. «Являлся ли Ратмир и Ветров ангелом, Гоблином или кем-то еще?» «Хорошо, что не в твоем вкусе, потому что завтра все закончится». «Завтра я буду свободна?» обрадовалась я. «Угу». Док с сожалением посмотрел на дно опустевшей кружки, но заваривать чай снова, видимо, было лень. «Завтра в Волховойске пройдет аукцион древности, на который кто-то Инкогнито выставил второй браслет Гориана. Сделку уже заключили. Но аукцион не имеет права продать его без видимости товаров. Ты избавишься от первого браслета, когда наденешь второй. Было бы неплохо», — вздохнула я, стараясь отогнать из ниоткуда взявшееся предчувствие беды.